«Самая темная ночь в году. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубья – копья и стрелы, и у которых язык – острый меч». Псалом, глава 56, стих 5. 21 декабря 97 года, после заражения. Пленен. Сообщение от администрации председателя. Омерзительный убийца, известный как Серджо, в тюрьме бунтовщики разгромлены. Мир вернулся в наш возлюбленный Хоумленд. Приговор будет приведён в исполнение путём публичной казни на стадионе. Всем рабочим зарегистрироваться у сотрудника в ЧР по месту пребывания в 21:30 завтра. Будем едины, граждане Хоумленда. Будем ликовать в этот славный день свершившейся справедливости. Пусть все изменники знают, что таково будет их участь.